Глава двадцатая. На душе у Йенса было особенно муторно, когда он проснулся. Неделю назад представления о спектакле «Пэргюнд» были завершены. И хотя Хэннум пообещал Йенсу постоянное место в оркестре для обслуживания гастролирующих оперных и балетных труб, которые, возможно, приедут в Христианию без своего музыкального сопровождения, перспектива все равно оставалась весьма неопределенной. Как бы то ни было, а до начала нового сезона, до которого ещё оставалось больше месяца, никакой иной работы у него не было. Ситуацию ещё более усугубило то обстоятельство, что с началом показа драмы «Пэр Гюнд» в Театре христиани Йенс появлялся в университете лишь от случая к случаю, посетив в общей сложности не более десятка лекций. А в результате к выпускным экзаменам подошёл совсем неподготовленным. Он уже заранее настроился на то, что завалит все экзамены и не видать ему степени бакалавра, как своих ушей. На прошлой неделе, перед началом предпоследнего спектакля, он рискнул и показал Хэннуму свои последние композиции, над которыми прилежно трудился всё последнее время. И это вместо того, чтобы готовиться к экзаменам в университете. Наиграл к дирижёру, и тот, поразмыслив немного, назвал его экзорсисы вторичными по замыслу, впрочем, весьма недурственными для начинающего композитора. Хотел бы посоветовать вам, молодой человек, уехать из христиании и продолжить своё музыкальное образование в какой-нибудь солидной консерватории. У вас есть несомненный композиторский талант, но вам ещё надо научиться слышать мелодию, которая рождается у вас на бумаге. Представлять себе, как она будет звучать в исполнении самых различных инструментов. Вот взять, к примеру, этот фрагмент. Хэннум ткнул пальцем в ноты. Он рассчитан на то, чтобы его исполнял весь оркестр в полном составе. Или как? А может, дирижер сыграл первые четыре такта на рояле? Даже пристрастное ухо Йенса мгновенно уловило явную перекличку с утренним настроением Эдварда Грига. А может, лучше попробовать сыграть это на флейте, а? И всё сразу же станет ясно. герхенном иронично улыбнулся, а Йенс тут же покраснел до корней волос. Понятно, герхенном А сейчас возьмём второй фрагмент. Это будет играться на скрипке? Или всё же на виолончели? А может, альт лучше подойдёт? Хеннум вернул листок с нотами Йенсу и слегка потрепал его по плечу. «Вот вам мой совет, юный друг. Если вы настроены серьезно последовать за Эдвардом Григом и его не менее известными коллегами, ступайте учиться. Вы должны научиться сочинять музыку так, чтобы она звучала не только в вашей голове, но и в партитуре». «Но в христиании нет педагогов, которые могли бы обучить меня мастерству оркестровки», возразил ему Йенс. «Вы правы. В христиании таких педагогов нет». А потому вам следует ехать за границу. Все наши маститые композиторы из Скандинавии поступали именно так. Отправляйтесь, к примеру, в Лейпциг, как это в своё время сделал Эдвард Грик. Йенс отошёл от дирижёра, ругая себя за собственную наивность. К тому же он прекрасно понимал, что если отец приведёт свои угрозы в действие и лишит его наследства в случае выбора карьеры музыканта, то ни о каком дальнейшем продолжении образования в серьёзном музыкальном заведении — Не может быть и речи. На это у него попросту не будет денег. Пока ему помогала и более или менее успешно вела по стезе музыки природная одарённость. Но одного таланта мало, и Йенс это отлично понимал. Нужно обстоятельно и глубоко заняться изучением композиции, если он действительно хочет стать профессиональным композитором. Покидая театр, Йенс ругал себя, на чём свет стоит за тот разгульный образ жизни, который вёл последние три года. Если бы он не растрачивал время и деньги на женщин и на спиртное, то сэкономленных средств вполне могло бы хватить для воплощения в жизнь всех его планов. Но сейчас, — подумал он с тоской, — уже слишком поздно. Он профукал все свои шансы и возможности, и винить в этом некого. Кругом виноват он один. Несмотря на то, что Йенс преисполнился решимости не предаваться прежней разгульной жизни с завершением театрального сезона и с окончанием представлений спектакля Пергюнд, сегодня он снова проснулся с ужасной головной болью. Вчера вечером, пребывая в самом скверном расположении духа, он опять потащился в Энгебрат, чтобы утопить свои горести в вине в компании знакомых музыкантов, которых он там наверняка встретит. А в результате Сегодня голова раскалывается с похмелья. В доме было тихо, и это косвенно указывало на то, что уже позднее утро, если вообще не день. Отец наверняка уже отбыл на работу, мама по своему обыкновению отправилась в город выпить чашечку кофе с какой-нибудь своей приятельницей. Йенс позвонил в колокольчик, вызывая к себе Дору. Ему позарез, нужна сейчас чашечка кофе. Пришлось немного подождать. Но вот, наконец, раздался стук в дверь, и он попросил войти. На пороге появилась служанка с очень недовольным выражением лица. Она с нарочитым шумом поставила на его кровать под нос с завтраком. «Который сейчас час?» — поинтересовался у неё Йенс. «Четверть двенадцатого. Что-нибудь ещё?» Он глянул на Дору, отлично понимая, почему она дуется на него. Последнее время он совсем не обращал на неё внимания. «Может, ублажить её прямо сейчас?» — мелькнуло у него. «Облегчить, так сказать, себе жизнь, хотя бы в стенах родного дома». Он отхлебнул из чашки кофе и почему-то вспомнил вдруг Анну. И сразу же желание возиться с Дорой пропало. «Нет, больше ничего. Спасибо, Дора». Он поспешно отвёл глаза от служанки, увидев, как она переменилась в лице. Схватил с подноса газету и зарылся в неё с головой, делая вид, что читает, а сам с нетерпением ожидал того момента, когда Дора покинет комнату. Но вот она, наконец, ушла. Йенс тут же отложил газету в сторону и тяжело вздохнул. Ему было стыдно за проявленную вчера слабость. Это же надо. Напился, как свинья. Но вчера у него было так мерзко на душе. Жить не хотелось. Вот он и решил забыться. Даже мысли об Анне Ландвик больше не способны были поднять ему настроение. «Что с тобой, парень?» — участливо поинтересовался у него вчера Саймон. «Наверняка опять женщины, да?» «Не женщины, а девушка. Та девушка, которая поёт песни с Ольвик. Я всё время думаю о ней, Саймон. По-моему, я влюбился. Влюбился впервые в жизни». Саймон откинул голову назад и весело рассмеялся. «Йенс, ну как же ты не видишь очевидного? Не понимаю, что тут смешного и что я должен увидеть. Эта девушка — единственная, кто на сегодняшний день отказала тебе, сказала тебе нет. Вот ты и решил, что влюбился в неё. Да, вполне возможно, она очаровала тебя своей чистотой и невинностью, этакая целомудренная сельская пастушка». Но неужели ты не понимаешь, что эта девочка совсем не пара такому рафинированному городскому мальчику, как ты? Ты ошибаешься. Какая мне разница, аристократка она или простая деревенская девушка? Я люблю её. А её голос, он... Он самый совершенный из всех, что мне доводилось слышать. И личико у неё ангельское. Саймон глянул на пустой стакан приятеля. «Это в тебе сейчас тминная водка», — говорит мой друг. «Поверь мне на слово, Йенс, все твои душевные страдания проистекают от того, что ты в первый раз в жизни получил отказ. Только и всего, и никакой любви тут нет». Йенс медленно цедил уже остывший кофе, размышляя над вчерашним разговором. «А может, Саймон действительно прав?» Однако прелестный образ Анны, ее божественный голос, по-прежнему будоражили воображение. «И зачем ему эта лишняя головная боль?» — подумал он с отчаянием. «У него и без Анны Ландвик проблем хоть отбавляй. Лучше бы он никогда её не видел и не слышал, как она поёт». Суаре назначили на 15 июня, приурочив ко дню рождения маэстро грига Несколько дней тому назад, уже после последнего показа спектакля «Пэр Гюнд» на сцене, за традиционной чашечкой чая в гостиной Гер Байер сказал Анне. «Я пошлю приглашение Эдварду Григу. Пусть он своими глазами увидит ту девушку, которая первой исполнила песни его с Впрочем, говорят, он сейчас за границей. Но мы построим программу вашего выступления, Анна, таким образом, чтобы вы обязательно исполнили несколько народных песен, в том числе и из спектакля «Пэр Гюнд», конечно. А ещё обязательно «Арию Виолетты» из «Травиаты Верди» какой какой-нибудь церковный гимн. Хочу, чтобы слушатели сами убедились, какой широкий диапазон у вашего голоса». «Но успею ли я вернуться к себе в Хеддал, чтобы попасть на свадьбу брата?» — осторожно поинтересовалась у профессора Анна, чувствуя, что ещё месяц без свежего воздуха, и она попросту задохнётся в четырёх стенах городского дома. «Конечно, дорогая моя, обязательно успеете». Вы поедете в Хеддал сразу же после Суаре и пробудете дома всё лето. А с завтрашнего утра снова за работу. У нас в запасе всего лишь месяц. За этот срок мы должны довести до совершенства и вас, и ваш голос. Для этой цели Гербайер пригласил целый ряд педагогов, которые, по его мнению, могли компетентно следить за тем, как Анна исполняет те песни, на которых они остановили свой выбор. Гюнтер по-прежнему натаскивал её по части оперного репертуара. Капельмейстер из кафедрального собора с обгрызенными ногтями и со сверкающей лысиной регулярно наведывался к ним в качестве эксперта по исполнению духовной музыки. Сам гербаер ежедневно в течение часа занимался с Анной техникой вокала. Потом приходила портниха, снимала с Анны мерки, чтобы шить ей множество красивых нарядов, подобающих для восходящей оперной звезды. Но больше всего Анна радовалась тому, что Герр стал регулярно водить её на самые разнообразные концерты. Так, в один из вечеров, когда они собирались на премьеру оперы «Рассини» «Сивильский цирюльник», которую в их театре давала гастролирующая итальянская труппа, Анна вошла в гостиную в одном из своих новых вечерних платьев — изысканный наряд из небесно-голубого шёлка. «Моя юная барышня!» — восторженно хлопнул в ладоши гербаер при её появлении и тотчас же поднялся со своего места. «Вы сегодня просто неотразимы. Этот цвет вам очень к лицу. Очень. А сейчас позвольте мне нанести ещё один маленький штришок». Гербайер вручил ей кожаную коробочку, в которой лежали сапфировое колье и серёжки в форме двух продолговатых капель. Сверкающие камни с алмазной огранкой были закреплены на филигранном золотом ожерелье. Тонкая работа сразу же выдавала руку истинного мастера. Ошеломлённая Анна молча уставилась на украшение не зная, что сказать. «Гербаер, эти украшения принадлежали моей жене. Хочу, чтобы вы надели их в этот вечер. Позвольте, я помогу застегнуть вам замочек». Анна не посмела отказать. Профессор достал из футляра колье, а уже в следующую минуту она почувствовала лёгкое прикосновение его пальцев у себя на шее, когда он стал возиться с замком. «Прекрасно дополняет ваш наряд», — воскликнул профессор, не скрывая своего удовлетворения. Гербайер стоял так близко от Анны, что она явственно почувствовала его не совсем свежее дыхание а сейчас поспешим и предстанем перед почтенной театральной публикой во всей нашей красе. Весь следующий месяц Анна упорно занималась музыкой, стараясь получить максимум удовольствия от своего пребывания в христиане. Она регулярно писала письма Ларсу, а каждый вечер, отходя ко сну, истово молилась. Однако, несмотря на все свои старания, так и не смогла прогнать из своей головы Мысли о Йенси не неужасном, как она его прозвала про себя. Сто раз она повторяла себе, что получила хороший урок, поддавшись минутной слабости ветреного сердца. Увы, увы. Мысли продолжали кружить по замкнутому кругу, словно стрелки на циферблате часов. Вот если бы она могла довериться какому-нибудь преданному ей человеку, поделиться, попросить помочь ей избавиться от этого наваждения... Ведь есть же, в конце концов, какое-то средство, лекарство от любви. «Господи, Боже мой!» — вздохнула Анна однажды вечером, поднимаясь с колен после молитвы. «Думаю, я очень, очень больна». Чем ближе была назначенная дата, тем сильнее волновался и сам гербаер Анна видела, в каком возбуждении он пребывал все последние дни. «Итак, моя дорогая девочка...» объявил профессор в день, когда должно было состояться выступление Анны перед его гостями. «Я пригласил скрипача и виолончелиста, чтобы они аккомпанировали вам. Сам я, конечно, буду за роялем. Они должны подъехать к нам с утра, и мы немного порепетируем все вместе. А потом у вас будет возможность хорошенько отдохнуть и подготовиться к вечернему выступлению». В 11 часов утра в дверь позвонили. Анна, сидя в гостиной в ожидании музыкантов, услышала, как Фрэкин открыла дверь и с кем-то поздоровалась. Анна поднялась со своего места, когда музыканты вошли в гостиную в сопровождении гера Байера. «Позвольте представить вам виолончелиста Гера Айсаксона и скрипача Гера Халворсона», — объявил Байер прямо с порога. «Обоих мне настоятельно рекомендовал мой друг Гер Хенну, У Анны снова закружилась голова при виде Янса Халворсона ужасного. А он, как ни в чём не бывало, пересёк комнату и подошёл к ней, чтобы поздороваться. «Фрэген для меня большая честь принять сегодня вечером участие в вашем суаре». «Благодарю вас», — прошептала она едва слышно, заметив весёлые огоньки, прыгающие в его глазах. ей это самой было вовсе не до смеха. Сердце колотилось, как бешеное. Казалось, ещё немного, и оно выскочит из груди. «Пожалуй, начнём с Верди», — предложил Гербайер музыкантам, когда все трое расположились возле рояля. «Хорошо, Гербайер», — согласились они. «Тогда начинаем». Судя по нескрываемому недовольству, читавшемуся на лице профессора, Анна на репетиции была далека от своей лучшей формы. Она начисто забыла всё, чему её учили весь минувший месяц, а в самом конце арии на вибрато даже сбилось дыхание. «А всё ты виноват, Йенс Халверсон ужасный», — злилась Анна про себя. «Думаю, господа, на сегодня репетиций достаточно. Будем надеяться, что вечером наше выступление прозвучит более слаженно. Жду вас ровно в половине седьмого. Суаре начнётся в семь». Музыканты вежливо откланялись профессору, потом ответили прощальные поклоны Анне. Но прежде чем покинуть гостиную, ян метнул на Анну многозначительный взгляд, светло-карих глаз. «Анна, что это с вами сегодня?» — удивился Гербайер, когда они, наконец, остались одни. «Не думаю, что вас так разволновали аккомпаниаторы, ведь вы уже привыкли петь в сопровождении целого оркестра». «Простите, гербаер просто у меня с утра немного болит голова». А всё нервы, моя дорогая барышня, сплошные нервы. Что, впрочем, вполне понятно. Лицо Байера просветляло, и он ласково погладил Анну по плечу. Всё пройдёт. Вот увидите. Лёгкий обед, потом отдыхать. А перед началом вечера мы с вами обязательно выпьем по небольшому бокалу вина, чтобы успокоить ваши расходившиеся нервы. Уверен, сегодня вас ждёт огромный успех а уже завтра вас будет говорить вся христиане. В пять часов вечера Фрэкинолсдаттер появилась на пороге спальни Анны с чашкой воды и неизменной порцией надоевшего мёда. Я приготовила вам ванну, моя дорогая. Пока вы будете купаться, я разложу на кровати ваш наряд для сегодняшнего вечера. Гербайер сказал, что ему бы хотелось, чтобы вы появились в своём небесно-голубом платье и надели сапфиры его жены. Он также предложил сделать вам высокую прическу. Я помогу вам уложить волосы как следует. — Спасибо вам, Фрэкин Олсдаттер, — поблагодарила экономку Анна. Потом она долго лежала в ванне, прикрыв лицо фланелевой салфеткой и пытаясь утихомирить сердцебиение. А оно никак не утихало, можно сказать, с того самого момента, как она увидела перед собой и Янса Халворсена. Стоило бросить на него взгляд, и она тут же почувствовала, как подкосились ноги, как пересохло в горле и как застучало сердце в груди. Словно весь её организм вдруг взял и вышел из строя. «Господи, помоги мне! Дай мне силы и мужество пережить сегодняшний вечер!» — мысленно молилась Анна, вытираясь полотенцем. «И прости мне мои нехорошие мысли. Пусть он лучше заболеет и не придёт к нам вечером». Пусть у него желчь разойдётся, и он не сможет играть. Переодевшись в вечернее платье и соорудив с помощью Фрэйкен Олсдаттер на голове прическу, Анна направилась по коридору в гостиную. 30 позолоченных, обитых красным бархатом стульев были расставлены в форме полукруга в эркерном окне рядом с роялем. Йенс Халворсен и виолончелист уже были на месте, беседовали о чём-то с профессором. При виде Анны лицо Гера Байера прояснилось. «Выглядите превосходно, моя юная барышня!» — воскликнул он, не скрывая своего восхищения, и протянул ей бокал вина. «Давайте выпьем за успех этого вечера, пока не началась вся сопутствующая ему суета». Анна сделала глоток, зафиксировав боковым зрением, как глаза Йенса скользнули по её декольте. «Невозможно было понять», Любуется он сверкающими сапфирами на её шее, или его привлекла белоснежная кожа, видневшаяся в вырезе. Но как бы то ни было, а Анна почувствовала, что краснеет. «За вас, Анна!» — провозгласил свой тост гербаер «За Фрэкин Ландвик!» — поддержал его Йенс, поднимая свой бокал. А сейчас, Анна, ступайте на кухню и посидите там какое-то время в компании «Фрэкенолсдаттер», пока я не приглашу вас. «Хорошо, Кирбайр. Удачи вам, любовь моя», — выдохнул Йенс, когда Анна прошла мимо него, направляясь к двери. Трудно сказать, что сыграла свою решающую роль. То ли выпитое вино, то ли присутствие рядом Йенса Халворсона «Ужасного», вдохновенно аккомпанировавшего ей в тот вечер на скрипке. Но когда перед затихшей аудиторией в воздухе растаял последний звук, Анна поняла, что лучше она ещё никогда не пела. Последовали громкие и долгие аплодисменты. Потом гости среди них и Йохан Хеннум — окружили юную певицу, поздравляли, наперебой предлагали устроить публичные концерты в зале вольных каменщиков или в зале для приёмов при городской ратуши. Гербайер, сияя от удовольствия, стоял рядом с Анной, посматривая на девушку хозяйским взглядом. Йенс крутился на заднем плане. Но стоило профессору отойти в сторону, как Йенс тут же воспользовался возможностью, чтобы перекинуться с Анной парой слов. «Фрэгенландвик». Примите мои самые искренние поздравления. Присоединяюсь к восторженному хору слушателей. Ваше пение сегодня было выше всяких похвал. «Благодарю вас, Георг сдержанно поблагодарила его она. «Пожалуйста, Анна, умоляю вас», — добавил он вполголоса. «С тех самых пор, как я видел вас в последний раз, я буквально не нахожу себе места. Весь извёлся, постоянно думаю о вас». «Неужели вы не понимаете, что сама судьба распорядилась так, чтобы снова свести нас вместе?» Впервые Анна услышала из его уст обращение к ней по имени. И оно, это имя, прозвучало так сердечно и нежно, что она лишь молча уставилась куда-то вдаль поверх его плеча, зная, что если они сейчас встретятся глазами, то она пропала. Ведь Йенс только что озвучил и её собственные мысли. «Пожалуйста». «Давайте встретимся. Назначьте мне встречу в любое время, где угодно. Я...» Герр Халвурсен оборвала его на полусловие Анна, обретя, наконец, голос. «Я совсем скоро возвращаюсь к себе домой, в Хеддалл, на свадьбу брата. Тогда позвольте мне увидеться с вами, когда вы снова приедете в христианию Анна, я...» Заметив приближающегося к ним Гера Байера, Йенс тут же отвесил ей учтивый поклон. «Я получил огромное удовольствие от этого вечера, Фрэкин Ландвик». Йенс посмотрел ей прямо в глаза, и Анна прочитала в его взгляде плохо скрываемое отчаяние. «Превосходно пела, правда ведь?» гербаер покровительственно похлопал Йенса по плечу. «Особенно эти высокие ноты в среднем и верхнем диапазоне. А её великолепная вибрато... Нет, определённо, это было её лучшее выступление из всех, что я слышал». «Вы правы». «Сегодня фрейкин Анна пела просто бесподобно. Однако мне пора». Йенс бросил выжидательный взгляд на профессора. «Ах да, конечно. Простите меня, дорогая Анна, но я вынуждена отлучиться на пару минут, чтобы рассчитаться с нашим молодым скрипачом». Где-то через час Анна удалилась к себе в комнату, испытывая лёгкое головокружение и пребывая в состоянии полнейшей эйфории. То ли сегодняшний успех так на неё подействовал, то ли второй бокал вина, который она весьма опрометчиво выпила. Однако в глубине души она знала правду. Пока Фрэкинлс Даттер помогала ей раздеваться, она не переставала думать о Йенси Халварсоне. Её пьянила сама мысль о том, что он по-прежнему увлечён ею. Так же сильно признавалась она себе с большой неохотой, как и она увлечена им. Сталсберг Ванник Шусетт, Тин Девеген 30 июня 1876 года. Дорогая Анна, у меня печальная новость. В минувший вторник ушел из жизни мой отец. К счастью, он упокоился с миром. Наверное, так будет лучше для него. Ведь ты же знаешь, как он страдал от боли все последние годы. Похороны состоятся еще до того, как ты получишь мое письмо. Но я посчитал необходимым поставить тебя в известность. Твой отец сказал мне, что виды на урожай овса очень хорошие, и что его худшие ожидания, к счастью, не оправдались. Анна, когда ты приедешь на свадьбу брата, нам надо с тобой о многом поговорить. В том числе и о нашем будущем. Несмотря на мои печальные новости, я буду счастлив снова увидеть тебя. А пока жду с нетерпением. Ларс. Прочитав письмо Ларса, Анна откинулась на подушке, почувствовав нескрываемое отвращение к собственной персоне. В самом деле, о чем она лучше Йенса Халворсона ужасного? Ведь с того момента, как они снова встретились на Суаре в доме профессора, она только о нем и думает. И даже когда Гербайер небез видимого удовольствия сообщил о новых выступлениях, которые он организовал для нее Анна так и не смогла отреагировать на эту приятную новость с должным воодушевлением. Вчера вечером профессор попросил её прийти в 11 утра в гостиную для разговора с ним. Одевшись как положено, Анна направилась в гостиную и застала там своего наставника в состоянии крайнего возбуждения. «Анна, у меня для вас просто потрясающая новость. Утром я встречался с Йоханом Хеннумом и Людвигом Джозефсоном. Вы ведь помните, что Герр тоже присутствовал на нашем суаре?» Он сообщил мне, что, учитывая высокую популярность спектакля «Пергюнд», они решили возобновить постановку и в новом сезоне. И они предложили, чтобы вы попробовались на роль Сольвик. Анна бросила на него взгляд, в котором сквозили одновременно и удивление, и отчаяние. «Вы хотите сказать, что мне снова придётся стоять за кулисами и петь, а мадам хенсон будет в это время лишь открывать рот, притворяясь, что это она поёт?» «Анна, как можно? Неужели вы думаете, что я вторично предложу вам пройти через подобные испытания?» «Конечно же нет, моя дорогая барышня. Эти господа хотят, чтобы вы полностью сыграли роль Сольвик. Мадам Хэнсон сейчас гастролирует где-то в Европе, а потому недоступна. А поскольку с некоторых пор музыкальная общественность христиани уже в курсе, кто та таинственная обладательница прекрасного голоса, которым Сольвик пела свои песни, то вот они и предложили, чтобы вы исполнили всю роль целиком. А самое главное — это то, что маэстро Григ объявил, что он обязательно приедет в Христианию, чтобы лично увидеть постановку. И Йохан и Людвиг, они оба считают, что ваша интерпретация песен Грига безукоризненна. Лучше просто не спеть. А потому они приглашают вас в этот четверг на прослушивание. И после этого они решат, есть ли у вас достаточный талант драматической актрисы, чтобы выступить в роли Сольвик. Вы помните текст этой роли?» «Конечно, Гербайер. Я много раз повторяла его про себя вслед за мадам хенсон Отвечала Анна, чувствуя, как нарастает внутри радостное возбуждение. Даже мурашки побежали по спине. Неужели это правда? И они захотят утвердить её на главную роль». А Йенс Халвурсон, уже совсем не такой ужасный, как раньше, будет играть для неё в оркестре. «Это очень хорошо, Анна. Тогда на сегодня оставим в покое наши ноты, не будем разучивать новую арию, как я планировал ранее, а почитаем-ка мы вслух всю пьесу «Пергюнд» от начала и до конца, чтобы вы ещё раз вспомнили все те слова, которые произносит Сольвик. А потому устраивайтесь поудобнее. Вы же знаете, пьеса длинная» но надо постараться осилить её всю. «Итак, готовы?» — спросил Гербайер у своей ученицы. «Готово, гербаер ответила она, старательно напрягая память, чтобы вспомнить текст роли. «Недурно! Совсем даже недурно!» — воскликнул Гербайер часом позже, глянув на Анну с нескрываемым восхищением. «Я вижу, что у вас есть не только голос, но и талант драматической актрисы, Вы совсем неплохо передаёте характер вашей героини. Он взял руку Анны и поцеловал её. Моя дорогая юная барышня, позвольте сказать вам ещё раз, вы не перестаёте удивлять меня. Спасибо, гербаер И, пожалуйста, Анна, не надо бояться предстоящего прослушивания. Прочтите текст так, как вы это сделали сегодня, и роль ваша. А сейчас, думаю, нам уже пора и отобедать. «Приглашаю вас разделить трапезу вместе со мной». В четверг ровно в 2 часа дня Анна вышла на сцену театра, где её уже поджидал Герр Джозефсон. Они уселись рядом и стали читать пьесу вслух. Первые несколько строк она прочитала дрожащим голосом, но постепенно голос её стал обретать уверенность. Она прочитала обе сцены, ту, где Сольвик впервые встречает Перра на свадьбе, а потом финальную сцену, когда он возвращается к ней после долгих странствий и по свету, и она прощает ему всё. «Отлично, Фрэкен Ландвик», одобрительно констатировал Герр Джозефсон, когда Анна бросила на него вопрошающий взгляд. «Думаю, для прослушивания более чем достаточно. Должен сказать, что поначалу я скептически отнёсся к предложению Гера Хэннума попробовать вас на эту роль но вы сегодня показали себя с самой лучшей стороны, учитывая, что это всего лишь первая читка пьесы. Конечно, придётся ещё немного поработать, чтобы придать вашему голосу больше силы и выразительности, но, в принципе, я согласен отдать вам роль Сольвик в предстоящем сезоне. «Анна, разве это не потрясающая новость?» — воскликнул Гер Байер — который наблюдал за прослушиванием, сидя в зрительном зале и внимательно ловя каждое слово. Он подхватился со своего места и побежал к сцене. «К репетициям приступим в августе. Открытие сезона запланировано на сентябрь. Надеюсь, вы никуда не собираетесь уезжать в это время?» — обратился Герр Джозефсон к Анне. «Можете быть спокойны, Герр Джозефсон», — заверил его гербаер не дав Анне даже рта раскрыть. «Анна будет здесь». «А сейчас нам следует уточнить кое-какие денежные вопросы, не так ли? Надо согласовать новые гонорары для Фрэкен с учётом того, что она будет играть главную роль». Десятью минутами позже они с профессором уже сидели в карете. Гербайер предложил Анне отметить её очередной триумф чашечкой чая в ресторане гранд отеля «Помимо всего прочего, что сулит вам этот контракт, Велика вероятность того, что нынешней осенью маэстро Грик лично побывает на одном из спектаклей с вашим участием. «Вы только подумайте, чем это может обернуться для вас, моя юная барышня. Если вы ему понравитесь, то тогда перед вами распахнутся двери театров и концертных залов по всему миру, и в Европе, и за океаном». Между тем, мысли Анны в этот момент были заняты совсем иным. Она представила себе Йенса Халварсона, сидящего в оркестровой яме. Вот он неотрывно смотрит на неё, а она в это время произносит со сцены монолог Сольвик, говорит ему о своей любви. Итак, я буквально сегодня же сажусь писать письмо вашим дрожайшим родителям, сообщу им наши замечательные новости и буду умолять их доставить всей христиане и мне ещё несколько месяцев удовольствия от общения с вами пока продлится ваш контракт на выступление в спектакле «Пергюнд». «В июле вы съездите к себе домой, поприсутствуете на свадьбе брата, а уже к началу августа вернётесь назад в христианию», — объявил Анни гербаер вечером того же дня. «Я в это время тоже уеду на какое-то время из христиании. Проведу пару недель в нашем семейном летнем доме в Дробоке, повидаюсь с сестрой и со своей хворающей матушкой». «Так у меня же даже не будет времени съездить в горы», — воскликнула Анна не в силах скрыть своего разочарования. Ведь ей так хотелось собственными глазами убедиться в том, что Роза ещё жива. «Анна, у вас впереди ещё много лет, когда вы сможете петь для своих коров, но такой шанс исполнить главную роль в пьесе «Пэр да ещё на сцене ведущего театра страны, такой шанс может больше и не выпасть. К началу репетиции я тоже обязательно вернусь в христианию». «О, не беспокойтесь, Гербайер!» «Фрэки Нолсдаттер позаботится обо мне, если вы не сможете вернуться. Не хочу никоим образом испортить своими нуждами ваш летний отпуск», — вежливо ответила Анна. «Что за глупости, барышня? Отныне, моя дорогая, ваши нужды — это мои нужды». Анна вернулась к себе в комнату, чувствуя некоторое облегчение от того, что осталась, наконец, одна. Кипучая натура Герра Байера, его бесконечный энтузиазм — «всё это, конечно, очень хорошо». Но жить с таким человеком под одной крышей, общаться с ним изо дня в день — всё же утомительно, и чем дальше, тем больше. «Вот Ларс — совсем другое дело», — подумала она. «Само спокойствие». Она опустилась на колени, приготовившись прочитать вечернюю молитву. Совсем скоро она снова увидит Ларса. Самое время начать вспоминать все его положительные качества. Но даже сейчас, обращаясь ко Христу со словами о Ларсе, Она продолжала мечтать о Йенси Халварсене, чей образ неотступно витал в её мыслях. «Господи, прости мне мои сердечные заблуждения. Я точно знаю, что влюбилась в плохого человека. А ещё прошу тебя, Господи», — взмолилась она, уже приготовившись подняться с пола, — «сделай так, чтобы Роза прожила ещё один год».